Глава пятая. Отвертеться от светских мероприятий не получалось, зато удавалось их фильтровать. Причем молчаливый отказ не принимался. Правила приличия предписывали отправлять ответ с вежливым сочувствием из-за невозможности посещения праздника и с пожеланием устроителям всяческих благ. Таким образом, в наш бюджет включились расходы на конверты и карточки. Еженедельно Мэл — Писал от своего имени порядка десяти отказных записок. Столько же писала я. — Игнорировать нельзя, — учил Мэл. — Это признак дурного тона. Однажды хорошие отношения могут понадобиться, поэтому не стоит плевать в колодец. Пригодится воды напиться. Таким образом, банкеты по случаю обручения, Юбилейные обеды, рауты в честь присвоения высокого чина или награждения медалями и прочие похожие празднования обходились стороной. А вежливые отписки вроде «в силу чрезмерной занятости и загруженности» в связи с фатальной невозможностью, с наилучшими пожеланиями, въелись в мозг и в руку, механически выводящую пером. На приглашениях, доставляемых заказными курьерами, мне и Мэлу указывался одинаковый адрес. И ведь все знали, что мы живем вместе, а лицемерили. По крайней мере, отвечая отказами, мы сэкономили бы на конвертах и на писанине. Увы, подписываться с наилучшими пожеланиями Егор и Эва разрешалось, имея общую фамилию. Мэл объяснил что, будь я на иждивении отца, приглашения присылались бы в дом Влашиков, и решение о посещении того или иного праздництва принимал бы родитель. Зато запрещалось закрывать глаза на торжества с участием премьер-министра и особ к нему приближенных. Хорошо, что мероприятия на высоком уровне случались не чаще одного раза в месяц. Я да и коты боялась повторения событий в вулкана и на лицах года. «Понимаешь, почему не люблю большие сборища? На них велика вероятность столкновения с неадекватным товарищем, мечтающим об Армагеддоне», жаловалась, рассчитывая уговорить Мэла на отказ от очередного правительственного приема. «Нам нельзя не прийти. Не отходи от меня ни на шаг, и все будет в ажуре», наставлял Мэл, игнорируя нытье. И я отправлялась к Виве, принимавшей меня вне очереди в любое время потому как моя персона считалась эталоном ее способностей. Все-таки журналисты пронюхали о гардеробе, пополняемом в переулке первых аистов. Прессерты заткнули, зато на светских мероприятиях некоторые дамы не забывали уколоть шпильками. Не на то напали. Я заявляла, разница стоимости платья с бульвара Амбули и из переулка первых аистов могла бы пойти на благотворительность Или иные благородные цели, вместо того, чтобы тешить свое эго. Или нужно помогать молодым талантам, чтобы они двигались вперед и росли. Кто, если не я, обычная студентка, будет поддерживать смелые эксперименты творцов? И так далее, и тому подобное. Слегка небрежным и высокомерным тоном, чтобы язвы прикусили языки. «Тебе палец в рот не клади!» заметила как-то Вива, выслушав рассказ об очередном рауте. — Будь осторожна. Соблюдай умеренность. Не наживи врагов. — Стараюсь. Соответствую изо всех сил, заверила я клятвенно. Вива не подвела ни разу. На каждое значимое событие она готовила для меня изюминку в одежде, в прическе или в макияже, о чем потом бурно судачили в женских журналах и в колонках светской хроники центральных газет, но скандаальноности не получилось критики сдулись при первой же попытке посмаковать отвратительную прическу дочери министра экономики гладкую челку набок и каскад мелких кудряшек с россыпями цветочных иллюзий вива трудилась над укладкой три часа и на следующий день после приема прическа аля эрита поднялась на первую строчку рейтинга лучший образ сезона со временем туалеты от вивен приобрели популярность и стали образцами для подражания.